27, 15 ноября 1854 года. Сан Стефано, штабс-капитан Домбровский Николай Максимович, журналист. Забавное зрелище. Встречи спасителя и спасенного. То есть меня и Рашид Паши. Он ходит с палочкой и прихрамывает на левую ногу, я на правую. Мы пока находимся в госпитале в Сан-Стефано. Здесь же идут и переговоры. Генерал Хрулев, навестив в госпитале Решит-Пашу, первым делом поинтересовался здоровьем посланца-султана и сказал, что рад его счастливому спасению. Разговор велся на французском языке, которым оба хорошо владели. Да и я в нем потихоньку поднаторил и понимал, если не все то многое. «Знаете, Фенден...» «У нас, говорят, блаженные миротворцы», — обратился генерал Харашид Паше. «Я вижу, что Всевышний спас вас потому, что вы ехали ко мне с благой вестью и желанием вашего повелителя начать переговоры о заключении мира между народами. Мне прекрасно известно, что британский посол Каннинг в свое время приложил немало усилий для того, чтобы поссорить нас. Думаю, что его величество...» Султан Абдул-Меджид должным образом оценит все то, что сделал этот недостойный человек. Нам же надо обдумать, как остановить боевые действия, чтобы наши храбрые войны прекратили убивать друг друга. — Вы правы, господин генерал, — ответил посланец султана. — Этот британский шакал помрачил наш разум своими лживыми речами. Надеюсь, что падишах Покарает этого обманщика, толкнувшего государство османов на войну с русским императором Николаем. Но давайте с вами обговорим, что мы можем сделать для того, чтобы война прекратилась. Мой повелитель дал мне все полномочия для того, чтобы подписать с вами соглашение о перемирии и о начале мирных переговоров. Кстати, господин генерал, вы не знаете, кто с вашей стороны будет вести переговоры о мире? Государь назначил главой нашей делегации и министра иностранных дел, генерала адъютанта Василия Алексеевича Перовского. Он уже выехал из Петербурга и скоро будет здесь. Достойный человек и мудрый политик, удовлетворенно кивнул Рашид Паша. Правда ли то, что он недолюбливает англичан? Мне это неизвестно, уклончиво ответил генерал Хрулев. Я усмехнулся про себя, с трудом сохранив невозмутимость на физиономии. Степан Александрович явно кривил душой. Несколько лет назад генерал служил под началом Перовского в отдельном Оренбургском корпусе и командовал артиллерией во время похода корпуса против коканцев. Там, в Средней Азии, Хрулев наглядно познакомился с коварной политикой британцев, натравливавших разбойничные шайки потомков Тимура на азиатские рубежи Российской империи. «Одна небольшая просьба. Ваше превосходительство!» — сказал вдруг решит Паша. «Я, увы, вряд ли смогу в ближайшее время передвигаться хоть верхом, хоть и даже пешком. А у вашего человека, если даже он и прибудет к воротам Константинополя, теперь будут стрелять». «Нет ли у вас какого-нибудь высокопоставленного пленного османского офицера, которого вы могли бы послать с сообщением от меня?» Хрулев задумался. «Полковник Алибей вам подойдет?» «Конечно. Только у меня к вам еще просьба. Нельзя ли мне поговорить с кем-нибудь из захваченных вами поляков, причем в присутствии Алибея? Тогда он сможет лично...» засвидетельствовать, что поляки попали сюда именно по приказу Замойского. «Я вам пришлю оставшегося в живых поляках. Тот лично слышал, как Канинг договорился с Замойским о нападении на вас. Он будет у вас через двадцать минут вместе с Алибеем. Благодарю вас, ваше превосходительство!» Степан Александрович сделал мне знак, и мы вышли из палаты после чего тот посмотрел на меня и сказал с улыбкой, «Вы все геройствуете, молодой человек!» Потом, снова сделавшись серьезным, добавил, «Кстати, я хотел обсудить с вами и другой момент». Я с удивлением посмотрел на него, а Степан Александрович продолжил, «Благодарю вас, штабс-капитан, за то, что вы спасали посланца султана. Если бы он был убит а лица его сопровождавшие сообщили бы султану о том, что это сделали русские, то мы вряд ли смогли бы и сейчас вести переговоры с турками о мире. Так что я хочу вас поздравить. За ваш подвиг вы будете достойно награждены. А пока поправляйтесь, тут ко мне обратилась одна особа, которая попросила отправить вас на изречение подальше от мест, где стреляют. Знаете, я... Склонен выполнить ее просьбу. А то ведь она так и не успеет стать вашей супругой. Ну, ваше превосходительство, ну, позвольте мне хоть присутствовать при переговорах. Я же не только офицер, но еще и журналист. И винтовку свою я уже отдал на хранение. Да и не пострадал я вовсе. Но разве что рана чуть загноилась. Но ее промыли и вновь зашили. Так что бояться мне нечего. И голова больше не болит. — Ладно, господин штабс-капитан, я разрешу вам остаться до конца переговоров, но с условием, что вы больше не будете огорчать о мисс Кадберт. — Ваше превосходительство! Благодарю вас. Но позвольте задать вам еще один вопрос, уже в качестве репортера. Хрулев с удивлением посмотрел на меня, но кивнул. — Ваше превосходительство! А вы не боитесь, что поляк расскажет совсем другое? Ну, чем то, что действительно произошло. Либо Алибей донесет неправильную информацию. Нет, не боюсь. При разговоре будут присутствовать конвоиры, и двое из них знают французский, а еще двое турецкий. Решит Паша не знает польского, а поляк английского. К тому же их разговор будет записан на ваше устройство, и его можно будет потом продемонстрировать султану. Кроме того... И это совсем не в интересах Османов. Им необходимо поскорее остановить бойню и спасти то, что еще можно спасти. А поляк надеется, что его хотя бы не повесят и не передадут в руки турок. А пока... А пока поправляйтесь, господин штабс-капитан. И, пожав мне руку, Хрулев покинул госпиталь. Мне так и не удалось, как следует, поговорить с Решит Пашовой. После визит Алибея... И допроса пленного поляка, все это я тщательно заснял на видео, турецкого посла разместили в двухэтажном домике, летней резиденции одного турецкого велиможи. Хозяин жилища, спасаясь от ужасов войны, спешно выехал из Константинополя в Анатолию. Я же перебрался в помещение поскромнее, в местную гостиницу, где разместились ходячие раненые. Иногда, направляясь на перевязку, я встречал решит пашу, которого несли на Паланкине, словно римского велеможу, два дюжих носильщика. Посланцу султана загипсовали сломанную ногу, и он мог потихоньку передвигаться, опираясь на палочку. Но от своей резиденции до госпиталя ему было довольно далеко шагать, и потому этот путь он совершал, сидя в кресле Паланкина, вытянув вперед загипсованную ногу. Впрочем, догадаться о том, что она в гипсе, с первого взгляда было сложно. Решит Паша надевал широкие турецкие шальвары, из-под которых гипса на ноге видно не было. При встрече мы вежливо раскланивались, справляясь о здоровье друг друга. Решит Паша передавал привет и моей будущей супруге, произнося в ее адрес цветистые восточные комплименты. Я благодарил и машинально потерял щеку. Ручка моей любимой была весьма тяжелой. Как оказалось, узнав о моем переводе в Сан-Стефано, она потребовала, чтобы и ее послали в тот же госпиталь. Саше Николаеву ничего не оставалось, как подчиниться. Потом он мне по секрету сказал, что Пушкин был прав, когда сказал «Черт ли сладит с бабой гневной». Вот только он не знает, кого стоит бояться больше, его Ольгу или мою Аллу. И сразу после приезда она увидела, как я приехал после боя, и не смогла удержаться. Впрочем, она оказалась, слава Господу, отходчивой и больше не требовала моей немедленной эвакуации. Наверное, сыграло роль и то, что она чувствовала себя виноватой после пощечной. Переговоры о перемирии шли спора. Самым сложным местом стала проблема иностранных войск, до сих пор пребывающих на территории Османской империи. С французами было все ясно. Новый император прислал им приказ, согласно которому все корабли под трехцветным флагом и армейские части должны прекратить боевые действия против русской армии и флота, дождаться прихода транспортов и на них отправиться в Марсель и Тулон. Экскортировать их в избежании провокаций со стороны британцев будут военные корабли Средиземноморской эскадры Франции. А вот что делать с англичанами? Мы потребовали, чтобы турки их интернировали, но Решит Паша лишь цокал языком и разводил руками. «Господин генерал», — говорил он, — «англичане не желают интернироваться и разоружаться. А если мы начнем это делать силой то мы фактически объявим войну в Британии. Так нужно ли нам, прекращая одну войну, начинать новую? — Вы предлагаете, чтобы это сделали русские войска? — вежливо интересовался Хрулев. — Ведь боевые действия на территории Османской империи приведут к разрушениям и человеческим жертвам. Решит-паша тяжело вздохнул. — Армия султана не желала больше воевать и выхода из создавшейся ситуации он не видел. Как это принято у турецких дипломатов, он откладывал решение британского вопроса на потом. Хрулев соглашался, и обе стороны переходили к вопросам, которые не вызывали столь же жарких споров. Генерал знал, что англичане уже закинули удочку насчет возможных переговоров, и вполне вероятно, из Лондона со временем придет приказ британским войскам, которые еще оставались на территории Османской империи, отправляться домой. А здесь, в Сан-Стефано, войны давно уже не было. Несколько турецких суварей, присланных султаном, беспрепятственно перемещались по городу, дружески общались с казаками, угощали донцов и кубанцев душистым самсуном и тайком от своего начальства хлебали из фляг водку. А на следующий день должны были начаться дискуссии о технических вопросах, связанных с перемирием. Полноценные переговоры о мире начнутся позже, после прибытия министра иностранных дел Перовского в Варну».